— Конечно, но ведь и ты ему здорово помог. Я посмотрел на нее, хотя после всего этого мне вовсе не надо было смотреть на нее, чтобы знать, что со своей шевелюрой и моими усами, после пушистого орешка, космической обезьяны и плетеной корзинки с черникой, Она больше всего похожа на майский ливень Веласкеса, с которым я мог бы заниматься любовью. Живопись — это любимый образ, который входит в тебя через глаза и вытекает с кончика кисть. И то же самое — любовь. Шафаринада, шафаринада, шафаринада, шафаринада, шафаринада. Вот новая сперма от которой родятся все будущие художники мира, ибо шафаринады Веласкеса имеют вселенский характер. 1961 год На толстой нотариального вида конторской тетради, в которой Дали записывал свои мысли 1961 года, Красными прописными буквами помечено ТОП СЕКРЕД, совершенно секретно. Позже мы узнаем, о чем же размышлял в ту пору Дали в Порт-Лейгате и в Нью-Йорке. А сегодня отнесемся же с уважением к этой скрытности, которая так мало на него похожа. 1962 год. ноябрь Порт Льегат, Из 16 атрибутов Раймондо Лулио можно получить 20 триллионов, 922 миллиарда, 789 миллионов, 888 тысяч различных сочетаний. Просыпаюсь с мыслью добиться того же числа комбинаций внутри своей прозрачной сферы, где вот уже четыре дня провожу первые опыты — насколько мне известно, первые — по мушинам полетам. Однако вся домашняя прислуга в смятении, море разбушевалось. Говорят, это самый сильный шторм за последние тридцать лет. Включено электричество, темно как ночью. И нам пришлось зажечь свеч Желтая барка голы сорвалась с якоря, и теперь ее отнесло на середину бухты. Наш матрос рыдает, в отчаянии стуча по столу огромными кулачищами. — Нет, я не в силах смотреть, как эта лодка разобьется о скалы! — вопит он. Я слышу эти крики из своей мастерской куда приходит Гала, прося меня спуститься, дабы утешить матроса. Прислуга думает, что он сошел с ума. И вот, спускаясь, я прохожу через кухню, где с первой же попытки с проворством и ловкостью неслыханного лицемерия на лету ловлю муху, которая нужна мне для опытов. И никто даже этого не замечает. матрос уже говорю, перестань убиваться. Ну, купим новую лодку. Кто мог предвидеть такой шторм? И тут с внезапным кокетством я вдруг дохожу до того, что опускаю ему на плечо руку, в которой зажата пойманная муха. Он вроде бы сразу же успокаивается, и я снова поднимаюсь к себе в мастерскую, чтобы спрятать муху в сферу. Наблюдая за полетом мухи, слышу истошные крики с пляжа «Бегу!» Семнадцать рыбаков и слуг вопят. Чудо! Чудо! В тот момент, когда барка должна была вот-вот разбиться о скалы, внезапно переменился ветер, и она, словно верное послушное животное, выбросилась на песчаную отмель прямо напротив нашего дома. Какой-то моряк со сверхчеловеческой ловкостью забросил привязанный к концу каната якорь и умудрился оттащить лодку в безопасное место, где ее уже не могли достать волны, которые, толкая в борт, относили лодку к скалам. Надо ли уточнять, что помимо имени голы барка моя носила еще и название «Мелангрус»,